Водосан, метпункт и южный полярный круг. Хорошо в мирном. Повсюду тает снег, в домах сыро, ничего не стоит окунуться в лужу, но вспоминаешь про восток, и тебя охватывает тихое блаженство. Мне даже дико слышать, что некоторые миряне поругивают свой земной рай, где можно дышать сколько влезет, греться на солнышке и при желании погладить собаку. В первые дни я сильно скучал по Востоку. Понимаю, что сам себе противоречу, но разве вся прелесть жизни не в том, чтобы время от времени отбрасывать логику? На Востоке страдало тело, но ликовала и пела душа. Человек в Антарктиде, это звучит гордо, но человек на станции Восток, это гордость света помноженный на сознание исключительности своего положения. На востоке я ставил друзей два смонтированных при моем участии домика, которые по последним сведениям еще не развалились, и новую дизельную электростанцию 200-ный, которой я соединил так лихо, что при их перестройке мое имя упоминалось чаще, чем мне того хотелось. Да, ещё на востоке я оставил свой фотоаппарат и захватил чужой, обстоятельства сыгравшие злую шутку с инженером-механиком Геннадием Васеевым. На острове Фулмера Гена сделал мне на редкость опрометчивое предложение. Он будет снимать меня своим аппаратом, а я его своим. В результате мир получил десяток отличных фотографий, на которых я общаюсь с пингвинами и ни одной, на которой была бы мужественная и атлетическая фигура шагающего по фулмару Васева. Я снимал его на уже отснятую плёнку. Восток однако это яркий, но безвозвратно отлетевший сон. На востоке мне больше не бывать. Лётчики и так яростно спорят из-за каждого килограмма груза, и вряд ли Василий Сидоров пожертвует ради меня вторым мешком картошки. Обуреваемый этими мыслями, я бесцельно шатался по-мирному. На пороге кают-компании спал Волосан, та самая собака, которую можно погладить. Я с наслаждением погрузил пальцы в его густую шерсть. Волосан — старый мудрый пёс, Он многое повидал на своем веку, и плохое, и хорошее. И теперь относится к жизни с философским спокойствием. Он пришел в мирный, молодой и полный сил собакой. Энергия била из него ключом. Но годы шли, и Волосан одрехлел. Теперь он все чаще лежит с закрытыми глазами, вспоминая бурные эпизоды былого. Войну не на жизнь, а на смерть со своим братом-механиком — тайную охоту на пингвинов, свои эстрадные выступления на вечерах в кают-компании. Но механика уже давно увезли на молодежную, за пингвинов пришлось расплачиваться и жестоко, а сольные номера, среди которых наибольшим успехом пользовались такие шедевры, как докладчик на собрании и подвыпивший полярник, известны теперь только по воспоминаниям очевидцев. Волосан сладко потягивается во сне и улыбается. Вспоминает, наверное, один из прекраснейших эпизодов в своей жизни, когда в чудесное летнее утро он вышел обойти свои владения и увидел подругу. Сказка, этот сюрприз преподнесли ему лётчики. Прилетев на станцию Моусон, Они долго объясняли австралийцам, что Волосану нужна подруга, причём нужна до зарезу. Разговор шёл главным образом при помощи пальцев. Ей австралийцы никак не могли понять смысла разыгрываемой русскими пантомимы. Наконец один лётчик нашёл нужные слова. Вы нам, леди, гав-гав, леди-дог как Волосан был счастлив в те незабываемые дни. Но те же самые лётчики заставили Волосана пережить самую, наверное, тяжёлую неделю в его жизни. Эту историю я услышал от Василия Семёновича Сидорова. Как-то полярники в Мирном стали чуть ли не ежедневно находить убитых пингвинов. ЧП, ведь Антарктида заповедник. Стали следить за Волосаным, и что же? Браконьером оказался он. Пса посадили на цепь, но он сорвался и снова начал игру, в которой веселилась только одна сторона. За Волосаным, застигнутым на месте преступления, началась погоня, и пёс, спасая свою преступную шкуру, примчался на полосу. А мы уже погрузились и должны были улететь на восток. Вспоминал Сидоров Кричим «Волосан, сюда!» Он стрелой по трапу и в самолет Ласкается, смотрит преданными собачьими глазами Защиты просит Начальник авиаотряда, герой Советского Союза Марченко Говорит «Ладно, берите, а то ему достанется хулигану» Так Волосан скрылся от правосудия на восток Пока летели, был до Нельзя доволен лапу каждому подавал все свои трюки показывал то и делу благодарил спасибо друзья выручили как прилетели поначалу вёл себя резво бегал изучал станцию а ведь бегать-то на востоке нельзя и начались муки акклиматизации взгляд у него потускнел аппетит пропал било мелкой дрожью пёс стоял на глазах Засунули мы его в спальный мешок, и там он почти целыми днями лежал, один нос торчал. А на седьмой день окончательно слег, и пришлось беднягу отправлять обратно. Внесли его в мешке в самолет, сам он уже ноги не мог передвигать. В мирном, рассказывали, вышел из самолета, шатаясь. Но не волосан, а его тень. Вот когда механик... За все свои обиды отыгрался. Но через несколько дней волосана отдышался, ожил, восстановил силы и задал механику здоровую трёпку, а пингвинов с тех пор не трогал ни разу. Начальник экспедиции Николай Иванович Тябин смеялся: "Мы твой метод, Василий Семёнович, используем, распространим на всех нарушителей. Как кто будет вылезать из аглобель, сразу на восток". Но все это для Волосана далекое прошлое. Нынче он находится на пенсии и воспитывает Ксюшу, свою ласковую дочурку, унаследовавшую от папы мощные лапы и атлетический торс. Кормит старика хорошо, любит его в мирном по-прежнему и уважительно отмечают, что Волосан, благодаря своему непрерывному антарктическому стажу, имеет право на высшую полярную надбавку так что не будь он без серебренника на его текущем счету накопилась бы изрядная сумма при лоскафе волосана я пошёл в медпункт навестить рустама и приятелей врачей ночью рустам загружал самолёты и теперь пользовался своим законным правом спать на всю катушку Из Стамбура вниз вела лестница, которая сама по себе могла бы успешно поставлять мёд пункту клиентов. Лестница имени Склифосовского любовно называли мирным это сооружение. Спустившись, я услышал бодрый возглас: "Миша, клиент идёт. Точи скальпель". Решив не принимать это на свой счёт, я вошёл в помещение. Увидев меня главный врач экспедиции Юрий Львович Дымшиц или просто Юл, энергично потёр руки. Миша, ну как? Лечить его будем или пусть живёт? Пусть потопчет землю, великодушно согласился Миша Полосатов. Погоди, может, у него что-нибудь болит? с надеждой спросил Юл, доставая скальпель. На моё счастье, в медпункт Явился в сам делишный клиент, радиотехник Сева Сахаров. Невысокого роста, но невероятно широкий в плечах, с грудью штангиста и могучими руками, Сева не был похож на человека, нуждающегося в врачебной помощи. Свежий воздух, щедрое полярное питание и аппетит, который вызвал бы зависть у Горгонтюа, помогли Севе вылепить тело весом В один центнер. Непременные условия членства в клубе Сто. Сева добродушный и веселый человек. Разыграть ближнего для него пару пустяков. Но сегодня его широкое лицо было искажено гримасой, верный признак того, что стоматолог не останется без куска хлеба. «Зуб — Зуб? — жизнерадостно спросил Юл. — А подтвердил Сева. Отлично, весело воскликнул Гюль, вытаскивая откуда-то из-под стола гаечный ключ. С утра я очень люблю вырвать зуб другой. Приёмную главного врача украшает каннибальское ожерелье четыре насаженных на нитку зуба товарищей по экспедиции но прибавить новую драгоценную бусинку йолу не удалось. Севос сначала получил гарантию, что зуб, который дорог ему как память о скушенной пищи, останется на месте, а потом приступил к уникальному в его положении занятию. Начал ремонтировать для самого себя бор-машину. В медпункте людны врачи проводят профилактическое обследование личного состава экспедиции и по утверждённому графику сюда один за другим приходят миряне. Здесь их простукивают, взвешивают и измеряют толщину жировой прослойки при помощи прибора, прозванного саломером. Каждый пришедший считает своим долгом дать добрый совет Сахарову. Зря сева время тратишь, затокай лучше в пасть электродрель. Сева, принеси зубило, не стесняйся, я сбегаю, мы люди свои. Кто-то вспоминает, что несколько лет назад в этом самом медпункте произошло удивительное происшествие. Оба врача из-за чего-то повздорили и перестали друг с другом разговаривать. Случилось, что у одного из них в этот период в свире пора заболелся зуб, но не идти же на поклон к коллеге. Истрадалец мужественно рванул из своей челюсти зуб соседний, здоровый. Это не анекдот, а подлинный случай. И фамилию, не в меру гордовы Эскулапа я не называю лишь потому, что он и так наказан. Громовой хохот потряс медпункт. Это Сева жалобно промычал, что бор машина отремонтирована. На шум из своей комнаты в одном белье высунулся заспанный Рустам. Трудовому народу спать не даёте бездельники. И снова охот. Настолько экстравагантно выглядел нагло остриженной чернобородой Рустам. Как дела на каторге? Где твои кандалы? в постели забыл граждане бежал за строго преступник по прозвищу боб новый валет особые приметы носит голубое шёлковое бельё и за обедом съедает три антикота кое-как отбившись рустам оделся и сел пить кофе У него было превосходное настроение. Ночью вместо положенных по инструкции 600 кг он засунул в самолёт все 700. Комар носа не подточит, похвастался он. Дима, второй пилот, на полминуты отошёл, а мы раз-два взяли и стоим покуриваем. Всё, всё, от винтов. Рустам страшно доволен. А я с трудом сдерживаю улыбку. Посмотрели бы друзья-микробиологи на своего старшего научного сотрудника, молодого и перспективного ученого Ташпулатова, который весь светится от счастья, потому что ему удалось затолкать в самолет сверх нормы два ящика консервов. Из зубного кабинета умиротворенный вышел Сева Сахаров, а за ним Юл. Отвертелся таки, ворчал Юл. Тыся оба эгоист, не хочешь понять, как украсил бы твой зуб моё ожерелье. Юл, взгляни, рука болит, пожаловался Рустам. Потянул, наверное. Почему я должен смотреть на твою руку? удивился Юл. В жизни не испытывал ни к чему такого равнодушия, как к твоей руке кругом айсберги, льды и разные достопримечательности, которых я, кстати говоря, ещё не снимал, а ты призываешь смотреть на твою здоровенную и прошу заметить волосатую клешню. Ладно, вылечим. Миша, где наша пила? Пойдём подальше от этих живодёров, пока они не успели ничего оттяпать, предложил Рустам. И мы отправились на край у Мирного, к столбу с волнующей надписью: Южный полярный круг. По дороге Юл предложил снимать фильм, не дилетанский, а по сценарию, который тут же был разработан. Мы с Рустамом, изнемогая от усталости путешественники, из последних сил ползли к столбу, а Юл запускал в нас очереди из своего киноаппарата. Добравшись до столба, мы встали, шатаясь, и со слабыми, но гордыми улыбками победителей торжествующе смотрели куда-то вдаль. Потом к столбу полс юл, и мы снимали его. Потом Рустам уложил меня на волокушу и тащил, изображая смертельную усталость. Короче говоря, фильм получился очень даже впечатляющий, и он мог бы стать украшением телевизионного клуба кинопутешествий, если бы Юл не потерял отснятую плёнку. Возвращаясь домой, мы встретили Севу. Весело посвистывая, он шёл в кают-компанию обедать. Где были? поинтересовался Сева. Мы рассказали. И туда, Сева показал рукой на снежное поле за нашим столбом, тоже заходили. Ну да, подтвердил Юл. А что? У Сева округлились глаза. — А чистое белье перед прогулкой не надели? — Какое белье? — встревожились мы. — Давно таких везучих людей не видел, — вздохнул Сева. — Знаете, где вы, дурака, валяли? — В зоне трещин. — В какой зоне? — переспросили мы осипшими голосами. — Трещин, — повторил Сева. — Есть там, знаете ли, такие очаровательные отверстия, прикрытые снежными мостиками ступишь на мостик илитишь минуту другую на свиствы и песни марши м да пробормотал юл да эхом откликнулись мыс рустама чего я с вами разболтался похватился сева сегодня на обед жареные куры с приветом месяцы два спустя уже наби я рассказал про этот случай гидрологу Вениамину Александровичу Савершаеву. С зоной, по которой мы прогуливались, он был хорошо знаком, специально обследовал ее по указанию начальника 14-й экспедиции Максутова. Оказывается, нам здорово повезло, что в это лето в Мирном не было интенсивного таяния, А те снежные мостики могли бы не выдержать тяжести беззаботных гуляк. Ширина трещин в этой зоне 4-5 м, а глубина до конца географии. И ещё вам повезло в одном, закончил, совершив, что о вашей прогулке не узнал Гербович. Навесил бы по-хорошему выговору. Я подумал про себя, что всё же лучше жить со строгачом, чем умереть с незапятнанным личным делом, но промолчал.